Глава одиннадцатая «Ну, давай ещё по одной. Брось, вечер ведь только начинается». Эмиль хлопает его по плечу. «У меня не то настроение. У тебя ведь было отличное настроение. Брось, поедем к Пьеру». Он говорил, к нему собирается целая толпа народу. Тусняк. «Спасибо, Эмиль, но я, пожалуй, допью своё пиво и пойду. Завтра же на работу». Сам знаешь. Эмиль пожимает плечами, прикладывается к бутылке и снова поворачивается к рыжеволосой девице, с которой до этого болтал. Что ж, это должно было случиться. Фабьен наблюдает за Эмилем. Тот весело смеётся вместе с этой своей рыженькой. Он уже давно по ней сохнет, но сомневается в её ответных чувствах. И тем не менее, Эмиль вовсе не чувствует себя несчастным, а весело скачет по жизни точно щенок. Эй, давай повеселимся!» «Не смей на него наезжать», — подёргивает себя Фабиан. «Всё лучше, чем быть таким лузером, как я». При мысли о том, что ждёт его дальше, Фабиана вдруг охватывает тихий ужас. Томительные вечера в пустой квартире, потерявшая всякий смысл продолжения работы над книгой. Разочарование из-за исчезновения Нел. Бесконечное самоедство из-за пустых надежд, что это могло бы перерасти в нечто большее. Фабьен ни в чём не винит Нел, Ведь он, как последний кретин, даже не удосужился поинтересоваться, есть ли у неё парень. Хотя такие девушки, как она, само собой не бывают одинокими. Настроение у Фабьена становится совершенно паршивым, и он понимает, что пора домой. К чему нагонять тоску на других? Он хлопает Эмиля по плечу, кивает на прощание остальным и натягивает шапку на уши. На улице он садится на мопед мучаясь сомнениями, стоит ли управлять транспортным средством после столь обильных возлияний. Однако он заводит мопед и выезжает на дорогу. Фабьен останавливается в конце улицы застегнуть куртку и слышит, как ему вслед громко свистит Эмиль. Он оборачивается. Эмиль на улице возле кучки гуляк и усиленно машет Фабьену, призывая вернуться. Фабьен вдруг узнаёт характерный наклон её головы, странную манеру стоять, чуть приподняв пятку одной ноги. На раздумья у него уходит не больше секунды, а затем он, широко улыбаясь, разворачивается и едет к ней. Полтретьего утра. Фабьен выпил столько, что за раз перевыполнил месячную норму. И от смеха у него уже буквально болят бока. «У море народу!» Звучит одна из самых любимых мелодий Фабьена — Он так часто включал ее у себя в ресторане во время уборки, что хозяину пришлось наложить на это запрет. Эмиль, настроившийся на волну сумасшедшей вечеринки, вскакивает на барную стойку и под приветственные крики толпы внизу начинает танцевать, тыча пальцем себе в грудь и широко улыбаясь. Нел постоянно касается Фабьена рукой, и он накрывает ее ладонь своей ладонью. Она смеется. Мокрые пряди волос прилипли к лицу. Она где-то бросила пальто, и теперь Фабьен опасается, что потом его не найдёт. Они танцуют уже много часов. Рыжеволосая подружка Эмиля забирается к нему на барную стойку. Ей помогает лес у служливых рук. И вот, прикладываясь к бутылке пива, они уже вместе раскачиваются из стороны в сторону. Бармен отходит подальше и наблюдает. Барная стойка в Wildcat не в первый и наверняка не в последний раз становится танцполом нел пытается что то сказать фобьеу он наклоняется чтобы лучше услышать я еще никогда в жизни не танцевала на барной стойке говорит она да неужели тогда вперед отвечает он нел смеется качает головой а фобьен заглядывает ей в глаза и она вдруг решается кладет руку ему на плечо он помогает ей взобраться и вот она уже упоенно танцует на барной стойке Эмиль салютует бутылкой, и Нел ловит ритм. Волосы разметались вокруг лица, глаза закрыты. Она утирает пот со лба и прихлёбывает пиво. А тем временем к ним присоединяются ещё двое, потом трое танцоров. Фабьен не поддаётся искушению. Ему просто хочется быть частью толпы, ощущать вибрацию музыки, смотреть на Нел и радоваться, что ей весело. А потом она открывает глаза и ищет его лицо в море человеческих лиц. Находит, улыбается. И Фабиен вдруг понимает, что снова начинает чувствовать нечто давным-давно забытое. Он счастлив.